Задача номер три. Новое качество взаимоотношений с Богом. Избавьтесь от предрассудков в отношении Бога. Дорогие, Крайон приветствует вас. Новые люди на новой земле, вы прекрасны. Вы знаете, какими видит вас Бог. Прекрасными, совершенными, великолепными, сильными, мудрыми, достойными. Каждый из вас для Бога таков. И не сомневайтесь, Бог прекрасно знает каждого из вас. Он знает про вас все, и Он видит вас прекрасными. Может быть, это вас немного смущает, удивляет или даже обескураживает. «Ну что ты, Крайон, я далеко не так прекрасен, я совсем несовершенен, у меня куча недостатков и проблем, и я всего лишь человек». «О, дорогие, как вы еще мало знаете самих себя! Знаете ли вы, что каждый из вас не только человек, что каждый из вас гораздо больше, чем просто человек? И каким бы вы ни были как человек, это не делает вас менее прекрасным. Вы не видите свою суть, но Бог видит именно её. Вот почему для Него вы великолепны всегда» во всем и везде. И это не может быть изменено. И ваша прекрасная суть не может стать менее прекрасной никогда, ни при каких обстоятельствах. Вы еще не знаете этого о себе? Улыбнитесь и узнайте, восхититесь. Насладитесь той красотой, которая и есть вы. Дорогие, сегодня я хочу помочь вам освободиться, от некоторых предрассудков, которые у вас есть в отношении самих себя и в отношении Бога. Этим предрассудкам много тысяч лет, и они до сих пор влияют на каждого из вас. Даже самые продвинутые из вас все еще находятся в плену этих предрассудков, и потому ваши отношения с Богом остаются искаженными. Только сейчас на землю начинает приходить истина о том, как все обстоит на самом деле. Только сейчас ваши сердца начинают открываться этой истине. Только сейчас вы подошли к той черте, за которой ваши отношения с Богом станут простыми и естественными, такими, какие они были изначально. Только сейчас вы готовы освободиться от от старых представлений, правил и предрассудков, искажающих реальность. Скажите, пожалуйста, каковы ваши отношения с Богом? Каким образом вы взаимодействуете с Ним? Как общаетесь? Что думаете об этом? Я слышу самые разные ответы. Я молюсь утром и вечером. Я ежедневно медитирую. Я советуюсь с Богом, как с любящим родителем, и он мне помогает. Я посещаю храм и соблюдаю обряды. Я смотрю на небо и чувствую, что Бог там, и он меня видит. Иногда я чувствую присутствие кого-то любящего рядом. Я поклоняюсь ему как высшей силе, во власти которой нахожусь. Я стараюсь делать добрые дела, чтобы заслужить милость Бога. Дорогие, почему никто из вас не сказал, «Я дружу с Богом?» Я хожу с Ним в обнимку постоянно, целыми днями. Вот какая это крепкая дружба. Мы больше, чем друзья. Мы одно целое, и мы всегда вместе. Мы вместе радуемся, смеемся, играем, восхищаемся этой великолепной жизнью и мы счастливы вместе. Ну, Крайон, это уж как-то слишком, это даже попахивает богохульством, разве не так? Нет, не так. Это в вас говорят предрассудки, отголоски ваших прежних представлений о Боге. То, что было слишком в старой энергии, сейчас становится нормальным, естественным и само собой разумеющимся. Дети, рождающиеся сейчас в новой энергии, будут знать истину о Боге с самого рождения. У них уже не будет ваших предрассудков. С первых дней они будут дружить с Богом, играть с Ним и чувствовать себя одним целым с Ним. Это будет естественно для них, и они уже не воспримут старых представлений о Боге, кто бы их им не навязывал. Бог — не внешняя сила по отношению к вам. Он внутри. Дорогие, давайте вспомним времена, когда вы еще не были людьми, когда у вас не было человеческих тел и не было опыта воплощений в материальных мирах. Вы были душами, энергией, чистым светом. Вы были вместе с той силой, с той красотой, с той чистой любовью, которую вы называете Богом. Вы были одно целое. Не было разделения «вот вы, а вот Бог». Нет, такого не было. Вы были единой прекрасной энергией, сознанием, любовью. И у вас, как и у Бога, нет начала и нет конца. Вы вечны и бесконечны. Вот кто вы, считающий себя всего лишь людьми район. Вы думаете, начав свои воплощения, вы ушли от Бога, отделились от него, нет. Вы никогда и ни при каких условиях не можете отделиться от него. Вы остаетесь той же частью целого, вы обладаете той же красотой и силой. Вы остаетесь той же энергией любви. И когда вы забываете о том, что остаетесь частью целого, то начинаете отчаянно скучать. Вы скучаете, иногда сами не понимая причины своей тоски. Вы ищете утешение в чем угодно, но не находите его. И многие из вас, поняв, что утешения нет, однажды поднимают глаза к небу и говорят, «Бог, ты где? Приходи, я так скучаю по тебе». И тогда Бог... Мягко берет тебя за руку или обнимает за плечи и говорит, «Я здесь, я рядом, я всегда с тобой. Я тоже очень скучал, и какое счастье, что ты вспомнил обо мне». Вам не нужно смотреть в небо, вам не нужно искать Бога где-то вдалеке или в специально отведенных местах, потому что Бог там же, где и вы, Он внутри вас». Он часть вас, а вы часть Его. Итак, первый предрассудок, который мы сегодня разоблачим, Бог – это какая-то внешняя по отношению к вам сила. Вы постоянно слышите от краёна, что вы часть целого, часть Бога. Вы знаете об этом, но по привычке продолжаете искать Бога где-то снаружи. Вы обращаетесь к Нему как к внешней силе, ища помощи и защиты. Почему бы не начать общаться с Ним как с частью себя? Почему бы не отыскать Бога внутри? Ведь еще ваши древние предки, задолго до прихода на землю новых энергий, знали, что Бог внутри. Когда вы считаете Бога чем-то внешним, вы ставите барьеры между Ним и Собой. Вы делаете его чужим и недоступным для себя. Вам начинает казаться, что пробиться к нему очень трудно. И вам действительно трудно, ведь когда вы обращаетесь к кому-то внешнему, то прилагаете массу усилий, но на самом деле лишь впустую расходуете свои силы. Они уходят в пустоту и не попадают к тому Богу, с которым вы являете собой одно целое. Вы не получаете отклика, несмотря на все свои усилия. Всё гораздо проще, дорогие. Вы можете прямо сейчас почувствовать, как это быть одним целым с тем, кто вас бесконечно любит, во всем понимает, поддерживает и сочувствует вам. Это очень тесная и самая близкая связь. И вы можете жить в этой любви постоянно. И поддержка будет приходить неоткуда-то снаружи. Она будет приходить изнутри вас самих. И она будет приходить легко и естественно, без усилий. Вам не нужно заслуживать любовь Бога. Она всегда была, есть и будет с вами. Второй предрассудок – нуждающиеся в разоблачении, любовь Бога надо заслужить. Дорогие, может быть, в детстве родители говорили вам, «Ты еще ничего не заслужил». Вы невольно переносите на Бога роль родителя. В прежних энергиях, когда люди были далеки от истинного понимания себя и мира, Бога часто называли Отцом. В прежних энергиях это работало, так как лучше уж отец, чем какая-то враждебная наказующая сила. А такие представления о Боге тоже бытовали и бытуют до сих пор. Но в новых энергиях прежние представления уже не работают так эффективно. И теперь мы можем сказать вам, что Бог не отец, не родитель ни в прямом, ни в переносном смысле. Ведь Он не создавал вас. Он не создавал вас по той причине, что вы были всегда и будете всегда так же, как и Бог. Вы всегда были и будете вместе с Ним. Вы единое целое, и вы вместе создавали галактики, планеты, солнце, и вы вместе задумывали и осуществляли грандиозный проект под названием «Жизнь на земле». Вот почему Бог не Отец, и при этом Он больше, чем Отец. Он все, что есть, и Он есть вы. Поэтому любовь Бога не надо заслуживать. Эта любовь была, есть и будет у вас, потому что вы и есть эта любовь. Крайон. И когда вам кто-то говорит, а ну-ка пострадай, пройди разные испытания, узнай, почем фунт лиха, и тогда тебя, может быть, полюбят, не верьте ему. Так говорят только люди, которые сами в себе еще не открыли дар любви. Они не умеют любить ни себя, ни других, ни Бога, и потому придумывают всякие условия, при которых любовь якобы будет возможна. Бог не придумывает для вас никаких условий. Этих условий не существует. Его любовь просто есть». Она ни от чего не зависит и не может исчезнуть. И вы можете по праву принимать ее, совершенно не заботясь о том, достойны вы или нет. Конечно же, вы достойны быть тем, кто вы есть. Конечно же, вы достойны пребывать в любви, которая тоже есть вы. Бог не человек. Третий предрассудок, который мы разоблачим, состоит в том, что вы наделяете Бога человеческими чертами. Дорогие, Бог не человек, не личность. В старых энергиях вам было очень трудно это понять, и потому вы относились к Богу как к человеку, как к отцу или как к какому-то мудрецу, который поставлен над вами, чтобы решать ваши судьбы. Поскольку вы считали, что Бог человек или подобен человеку, то наделили его человеческими свойствами. Так вы решили, что Бог может гневаться, сердиться на вас, наказывать вас, отвергать вас, осуждать вас, казнить и миловать. Это всё существует только в мифологии и в воображении людей, дорогие. Вы забыли, что Бог это чистая любовь. Ничего, кроме любви. Это бесконечное любящее сознание, частью которого вы являетесь. Бог – это не человек. Это безбрежное море любви, света, красоты, истины и мудрости. Плавайте в этом море и не думайте, что вас может кто-то наказать. Там, где Бог, нет никаких наказаний и осуждений. К район. Если само слово «Бог» вызывает у вас ассоциации с человеком, называйте его по-другому. Единый Источник, Бесконечная Любовь, Мудрая Вселенная, Центральное Солнце. Все это одно и то же, и все наименования работают, если находят отклик в вашем сердце. Главное – не наименование – а то ощущение присутствия любящей мудрой силы внутри вас самих, которое в новых энергиях становится доступным всем людям без исключения. Кто хочет открыть в себе Бога, тот сделает это. Для общения с Богом не требуется особое время, особое место и особые ритуалы. Четвертый предрассудок, который мы разоблачим, состоит в том, что для общения с Богом якобы нужны какие-то особые правила и ритуалы, а также специально выделенное время. Посмотрите, что получается. Вот вы молитесь или медитируете, или заходите в храм. Это ваше время для Бога. Но вот вы закончили свой ритуал и вместе с ним закончилось время для Бога, и настало время для всего остального. И в это остальное время вы о Боге уже не вспоминаете, ведь вы заняты другими задачами, и в эти другие задачи вы почему-то Бога не берете, как будто боитесь, что Он вам помешает. Получается, что ваша жизнь разбита на части, вот тут я с Богом, Вот тут я без Бога. Крайон. Но если Бог — это ваша истинная суть, то получается, что вы то и дело покидаете самих себя. Отказываетесь быть в контакте с собой и своей истинной сутью ради того, чтобы просто жить и заниматься своими делами. Дорогие, можно понять, почему так получилось. В прежние времена когда на земле преобладали темные энергии, вам в самом деле нужны были особые условия, чтобы настроить себя на контакт с Богом. Вам нужно было уединение, тишина, покой. Вы не должны были отвлекаться ни на какие занятия. Вы в самом деле вынуждены были посвящать особое время общению с Богом, потому что в другое время вам было никак не сосредоточиться на этом общении. И все же, даже в те времена, среди вас встречались такие люди, которые жили с Богом каждый миг своей жизни. Какими бы делами они ни занимались, с кем бы ни общались, в каждом их жесте, движении, в каждом слове, поступке, в любой выполняемой ими работе был Бог. Таких людей называли просветленными, или святыми, или подвижниками, и им поклонялись почти так же, как принято тогда было поклоняться Богу. Но сейчас совсем другие времена. Если хотите, вы можете продолжать следовать вашим любимым ритуалам и произносить ваши любимые молитвы. Но помните, что Бог от вас этого не требует. «Никогда не требовал. Все, что вам нужно, идти по жизни рука об руку с Богом. И каждый из вас может стать таким же, как те просветленные люди, каких раньше были единицы. Вы можете быть с Богом всегда, каждый миг вашей жизни, а не только в специально отведенное время. Вы можете делать в обнимку с Богом все, что вы делаете». Вы можете ходить с Ним за руку везде и всюду. Вы можете быть в самой тесной дружбе с Ним круглосуточно. Но, Крайон, это невозможно. Мы не можем быть одновременно и с Богом, и в материальном мире. Можете. И это одно из достижений нового времени. И это одно из открытий о самих себе и о мире, с которым вам еще предстоит освоиться. Вы можете быть в двух местах одновременно: в материальном мире и в божественной семье. Просто напоминайте себе о том, где ваш настоящий дом, и живите в его энергиях. Просто напоминайте себе, что вы присутствуете на Земле, чтобы жить, действовать, испытывать себя и наслаждаться жизнью. Но настоящая ваша родина не здесь так как вы принадлежите другому миру. Помните о своей божественности и живите на земле как богочеловек, и вы поймете, что значит быть в двух местах одновременно. Бог не требует от вас поклонения. Пятый предрассудок состоит в том, что Богу надо поклоняться. Дорогие, вы уже поняли, что это не так. Бог не является внешней силой, которая стоит над вами. Вы не подчиненные Бога, вы не подданные Его и уж, конечно, не рабы. Вы не младшие, не дети по отношению к Нему. Вы едины с Ним и равны Ему. И если вы на время забыли о своем равенстве и единстве, это нисколько не умаляет ваше божественное достоинство» это не затрагивает вашу красоту, это не затеняет свет вашего истинного я. В какие бы игры вы ни играли на земле, как бы ни экспериментировали с темными энергиями, пропуская их через себя, вы никогда не сможете изменить свою истинную природу, вы не перестанете быть светом Бога, даже если прикинетесь совершенно темными. По нашу сторону завесы Эта тьма исчезнет без следа, и все увидят, что она была лишь маской. Вы также светлы и также прекрасны, как Бог, и вам не нужно кланяться перед Ним, вам не нужно выпрашивать Его милости и просить прощения за грехи. Лучше обратитесь к себе и восхититесь светом красоты и любви вашей души. Вы достойны восхищения, так восхититесь собой Богом внутри. Этот восторг ничего общего не имеет с униженным поклонением. Распрямите плечи, вам вовсе не нужно опускать голову перед Богом. Бог не посылает вам испытаний и проблем. Шестой предрассудок. Бог посылает вам испытания и проблемы. Дорогие, Представьте самую любящую мать, которая говорит своему ребенку. Я так тебя люблю, что хочу заставить тебя мучиться всю твою жизнь. Ты будешь таскать вот эти неподъемные камни, не получишь никаких денег за свой тяжкий труд. А еще я тебя специально покалечу, чтобы ты хорошенько пострадал от боли и увечий. Такое невозможно услышать от любящей матери. Вы правы, но Бог гораздо больше, чем мать и отец, и любовь его гораздо больше. Почему же вы приписываете Богу такие намерения, которых не может быть ни у одного любящего человека, а не только Бога? Дорогие, ваши проблемы и испытания создаются не Богом, они возникают как следствие ваших игр с темными энергиями. Но вам больше не обязательно играть в эти игры. Вы уже достаточно испытывали себя. Вы уже достаточно сражались, и вы уже победили. Вам не нужно больше страдать. Вы можете отбросить от себя всякую тьму, не поддаваться больше всему тому, что приводит к страданиям. Вы можете открыться свету и наслаждаться своим бытием. Вы пришли на землю для радости, а не для страданий. И чтобы получить эту радость, просто повернитесь к Богу как к источнику радости и любви, как к возможности уйти от тех страданий, которые вы сами себе создаете. Дорогие, вы можете обнаружить еще множество мифов и предрассудков, которыми человечество окружило Бога. Но теперь всему этому приходит конец, потому что истина больше не может быть скрыта от ваших глаз. Откройте глаза вашего духа, и вы увидите, что Бог там же, где и вы. Дорогие, когда вы забываете о своей божественности и перестаете дружить с Богом, Бог тоже очень скучает по вам. Он знает каждого из вас, и Он ждет вашего возвращения». Потому что каждый из вас уникален. Каждый из вас особая прекрасная мелодия в звучании мирового оркестра. Без вас картина мира не полна. Вспоминайте свою божественность и возвращайтесь. Вам дана уникальная возможность жить на земле, не покидая божественный дом. Вы можете быть человеком и богом одновременно. Это дар нового времени всем людям, ранее доступный лишь единицам. Отбрасывайте предрассудки и возвращайтесь. Бог рядом, и его объятия открыты. Нет барьеров, нет преград. Возвращайтесь, вас ждут с любовью и радостью. И это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнение. Ваша связь с Богом. Есть ли у вас чувство, что Бог где-то далеко? Как вы общаетесь с Ним, как с чем-то внешним или как с тем, что внутри вас и частью чего вы являетесь? Пора познакомиться с Богом поближе и установить с Ним более тесную связь. Пора ощутить Бога присутствующим там же, где и вы, а не где-то на небесах. Расслабьтесь, успокойтесь. Положите руку себе на грудь и скажите, «Я знаю, Бог здесь. Я чувствую это». Направьте внимание внутрь себя и прислушайтесь к тому, что вы чувствуете. Вы безграничны внутренне, чувствуете? У вашего внутреннего пространства нет границ. В этом пространстве ваш вход в божественность. Там свет, красота и сила. Там любовь, которую вы обязательно найдете, даже если забыли, как она ощущается. Скажите вслух или про себя, обращаясь к Богу так, как хотите. Всевышний, Создатель, Бог, Творец, Источник или как-то еще. Я знаю, ты здесь. Я знаю, что между нами нет преград. Я знаю, что мы единое целое. Пожалуйста. Возьми меня за руку, я соскучился. Я хочу быть с тобой, пожалуйста, направляй меня. Отныне мы вместе пойдем по жизни рука об руку. Вы можете найти и другие свои собственные слова. Вы обязательно почувствуете отклик. Упражнение. Почувствуйте любовь Бога. Вы не знаете, как ощущается любовь Бога? Вы невольно отождествляете ее с человеческой любовью, непостоянной, порой небескорыстной, ставящей условия. Кажется ли вам, что Бог может разлюбить вас, отвернуться от вас? Сомневаетесь ли вы в любви Бога? Есть ли у вас неуверенность в том, что вы достойны Его любви? Если да... Значит, вы путаете любовь человеческую и любовь божественную. И пора уже разобраться, в чем отличие одной от другой. Но понять это можно только на практике, почувствовав, как ощущается любовь Бога. Это чувство есть где-то глубоко у вас внутри. Надо только отыскать и вспомнить его. Расслабьтесь, успокойтесь. И обратитесь к Богу вслух или про себя, называя Его так, как вам удобнее. Например, «Дорогой Всевышний, покажи мне, как ощущается твоя любовь. Я хочу знать, каково это — чувствовать, что Бог тебя любит». Дальше просто будьте спокойны и непредвзяты. Не надо ничего ждать, не надо стараться что-то почувствовать — Надо только лишь следить за своими ощущениями. Вы обязательно почувствуете любящее присутствие. Вы почувствуете волну тепла в своей душе. Энергии любви заполнят вас изнутри и станут вашими энергиями. Они придут неоткуда-то извне. Они придут из внутреннего источника, от Бога внутри. Почувствуйте себя целой любящей вселенной с источником любви внутри себя. Почувствуйте себя частью единого любящего целого. Приучайте себя к мысли, что вы любимы просто за то, что вы есть. И эта любовь ни от чего не зависит. Для нее не существует никаких ваших прегрешений и недостатков. Приучите себя так относиться к себе, с божественной любовью. Упражнение. Ваши ритуалы. Есть ли у вас какие-то ритуалы для общения с Богом? Если вы молитесь или медитируете, или посещаете храм, или соблюдаете какие-то обряды, проследите за собой. Действительно ли вы в это время с Богом? Есть ли у вас чувство внутреннего единства, наполненности любовью, Радости от единения. Если нет, и вы следуете ритуалам лишь автоматически, то они лишены смысла. В молитве, произнесенные автоматически, без проникновения в энергию слов, без глубокой внутренней связи с тем, к кому вы обращаетесь, нет смысла. Если у вас при этом есть чувство, что вы общаетесь с внешней силой, которой, может быть, боитесь или ставите ее выше себя, это не общение с Богом. Пересмотрите свои ритуалы. Не обязательно от них отказываться. Многие из них в самом деле помогают установить внутреннюю связь с Богом. Но только следите, чтобы они не были формальными, не совершались автоматически. И попробуйте найти свои неформальные способы общения с Богом. Помните, что общаться с Ним вы можете в любой момент и в любом месте. Не нужны какие-то особые высокопарные слова. Вы можете общаться с Богом так, как с самым лучшим другом, с которым у вас есть глубокая сердечная связь, которого очень любите и уважаете, И с которым чувствуете себя так, будто вы одно целое. Упражнение. рука об руку с Богом. Попробуйте прожить хотя бы несколько часов вашей обычной жизни, представляя, что Бог все время рядом с вами, обнимает вас или держит вас за руку. Только не воспринимайте его как что-то чужое и внешнее. это часть вас, и ваша связь теснее, чем любое самое близкое родство. Может быть, вы думали, что Богу нет дела до ваших повседневных забот, и общаться с Ним можно только в особой, торжественной обстановке, отрешившись от всего обыденного. Попробуйте изменить это восприятие. Наполните Божественным светом самые обыденные дела, и вы поймете, что в жизни нет второстепенных моментов, каждый важен и каждый может быть освящен божественностью. Замечайте, как меняется ваше восприятие и поведение, когда Бог держит вас за руку. Особенно заметно это в ситуациях, которые раньше вызывали у вас раздражение, беспокойство или прочие негативные эмоции вы станете спокойнее и увереннее. Выровняется ваш эмоциональный фон, легче будет управлять своими эмоциями. Ваше настроение станет устойчиво-позитивным. Если в вашей жизни есть общение, нарушающее ваше внутреннее равновесие, ощущение присутствия Бога поможет уравновеситься и начать вести себя разумнее, достойнее. Вы увидите, насколько легче решаются сложные проблемы, и повседневные дела делаются играючи. Если же время от времени начнут всплывать негативные эмоции, это нормально. Таким образом, новые энергии, которые вы принимаете, общаясь с Богом, высвечивают нерешенные проблемы. В таких случаях Не пытайтесь уйти от этих эмоций. Имейте с ними дело. Встретьтесь с ними, проживите их, трансформируйте их. Просите Бога присутствовать при этом и помогать вам. Просите Его свидетельствовать вашу работу с эмоциями. Время от времени напоминайте себе, что Бог рядом с вами, обнимает вас за плечи или держит за руку, или просто присутствует рядом, как самый лучший и заботливый друг. Вы будете забывать об этом, это естественно, так как новые отношения с Богом пока еще непривычны для вас. Но постепенно это станет для вас настолько естественным, что вы будете удивляться, как могли жить раньше, не ощущая постоянного контакта с Богом.